Глава 33 Врач не хотел меня впускать. Он ясно дал мне понять это. Я не менее ясно дал ему понять, что такой ответ меня не устраивает, и в конце концов он сказал «Ладно, но от кровати держаться подальше и оставаться в палате не более пяти минут». Он хотел пойти со мной, но я его разубедил. Я понимал, что рискую покинуть больницу в сопровождении охранников, но мне было наплевать. В итоге доктор отступил в сторону, подняв руки, и напомнил, чтобы я не подходил к больной близко. Я вошел и остановился рядом с кроватью, посмотрел сверху вниз. Я не знал, что сказать, и услышит ли она меня вообще. Через минуту что-то покатилось у меня по щеке и упало на пол. Я поднял руку и понял, что у меня мокрая щека. У меня было такое ощущение, будто я обязан держать в голове все сразу, причем события происходят не в том порядке, и звук никак не связан с изображением. Может, я должен злиться на того парня, который остался внизу, и продолжать беситься. Но в данный момент для меня осталась только Стеф, и она была очень больна. «Милая», — проговорил я мягко, — «детка, ты меня слышишь?» какая то штуковина Производила мертвенный электронный звук в головах ее кровати. Звук повторялся как-то слишком редко и через неравные промежутки. Я понятия не имел, что это значит. Просто звук был какой-то неправильный. Не хотелось бы, чтобы твою жизнь отмерял подобный писк. «Стеф, это я!» У нее задрожал один палец, и я подошел еще на полшага. Мне хотелось подойти ближе и взять ее за руку, но я помнил, что велел врач. Я здесь, милая. Ее веки задрожали, и глаза открылись. Приоткрылись наполовину, причем с разной скоростью, и не оба сразу. Один глаз тут же начал слепаться снова, но она сделала над собой усилие, и глаз снова медленно открылся. Стэфф походила на игрушку, у которой сели батарейки. Привет проговорила она голос ее был едва слышен она сказала что то еще но я не понял я наклонился ближе милая я тебя не слышу прости сказала она все равно получилось невнятно но ее голос прозвучал немного громче и живее за что все испортило нет ничего подобного сказал я хотя и не знал правда это или нет да это «Не так уж и важно!» — Стефани кивнула, то есть попыталась, и на этот раз ее взгляд прояснился. «Важно!» «Что все-таки случилось?» Уголки ее рта опустились, и она отвела взгляд. Вид у нее был самый несчастный, и у меня внезапно тяжко забило сердце. «Стеф, все хорошо! Что бы там ни было, все в порядке!» «Пила с юки Отмечали! А я все еще злилась на тебя и...» Слишком много выпила. И что? Я не спала с ним. А чего-то от этого признания мне стало только хуже. Так что же ты сделала? Ее плечи едва заметно приподнялись, затем снова опустились. Наверное, она пожимала плечами. Я кивнул. Она видела, как я кивнул. «Все хорошо», — повторил я. «Мы поговорим об этом. Мы все обсудим. Все ведь можно исправить, правда?» «Но пока что ты слишком слаба, а мне надо кое-что сделать». Стэв забеспокоилась, я понял, о чем она подумала, и ощутил себя уязвленным из-за того, что это ее тревожит. «К нему это не имеет никакого отношения», — проговорил я глухо. «На него мне плевать, речь о другом». «Ничего не значит. Ник ничего не значит. Я тебе верю», — ответил я, хотя и не был в этом так уж уверен. Когда это подобные случаи ничего не значили? Пусть мелкие, но они что-нибудь да дозначат. Ты отворачиваешься от любимого и смотришь в сторону, пусть на короткий миг. А когда поворачиваешься обратно, все уже изменилось. «Я не возражаю», — сказала Кассандра в ночной темноте. «Люблю тебя», — пробормотала Стеф. Ее взгляд затуманился. и «Я тебя. Отдыхай. Я скоро вернусь, ладно?» Она как будто кивнула уже проваливаясь в забытье. Я посмотрел на нее и пошел к двери. Когда уже взялся за ручку, Стефани снова заговорила. «Помнишь, как мы завтракали в Макдональдсе?» Я развернулся. Ее глаза снова были открыты. «Конечно», — сказал я. «Конечно, помню, милая. Это же мы, такие, какие мы есть». Больше она ничего не сказала. Только я печально посмотрела. Я вышел обратно на воздух, тяжелый и гнусный, ожидающий влаги, которую несут в себе облака. Выехал обратно на Тамиами трейл и, не доезжая полмили до центра, завернул на стоянку перед табачным магазином Чифтейн. Купил пачку облегченных Мальборо и коробок спичек. Закурил сигарету, привалившись к машине спиной. Покончив сигаретой вынул телефон и позвонил Тони Томпсону. — Это Билл Мур, — сказал я, когда он взял трубку отозвался тот. — Помните ту бутылку вина, которую я вам подарил? — Да. Не пейте его. — Ладно, — сказал он. — Вы, кажется, нисколько не удивлены, мистер Томпсон, что я позвонил, и не удивлены тому, что я сейчас сказал. — Мне кажется, нам с тобой надо поговорить, — ответил он. На полпути к океанским волнам небеса разверзлись. Дождь палил такой частый и яростный, что дворники не справлялись с потоком, и мне пришлось остановиться. Я сидел, слушая, как барабанит по крыше вода, и глядя через завесу дождя на мир, который приобрел оттенок мокрых сумерек. Мы со Стефани познакомились в колледже, в Пенсильвании. Никакой любви с первого взгляда не было. И прошло какое-то время, пока мы заметили друг друга. Она была из денежной семьи, можно так сказать. Во всяком случае, из семьи, где когда-то водились деньги. Ее отец был генеральным директором в одной важной корпорации, которую подкосил предпоследний кризис. Тогда он и лишился всего, а его стопка облигаций совершенно обесценилась. Он плохо перенес это. и запил. Он скверно себя повел. В конце концов, ее отец вернулся в реальный мир, но совершенно сломленный. Некоторые люди бывают даже счастливы отойти от больших дел и начать жизнь заново обычной скромной жизнью. Но только не он. И Стефани, у которой еще недавно было все, что можно купить за деньги, теперь каждый божий день выслушивал от настоящего живого мертвеца проповеди на тему, чего они не могут себе позволить. Мой же отец тем временем продавал людям краску, и магазин приносил достаточно, чтобы семья жила нормально, но не более того. Наши со Стефани пути пересекли случайно, на одной из вечеринок на втором курсе. Отношения развивались медленно, что крайне необычно для времени и места, где люди мгновенно кидаются в объятия друг друга, а забывают друг друга в два раза быстрее. На самом деле, сначала мы со Стеф прямо-таки выводили друг друга из себя, но были слишком молоды, чтобы понять, что это означает. Наконец, надравшись до чертиков на очередной пивной вечеринке в доме общих друзей на окраине города, мы поняли. Мы вместе встречали рассвет на заднем дворе, дрожа под одним одеялом и держа за руки. Также вместе вернулись в город в сером свете раннего утра. А когда пришло время прощаться и расходиться по домам, я одал одеяло ей. Оно так и осталось у нее. Более того, она положила его на постель в нашу первую брачную ночь. Может, она до сих пор где-то хранит его, только я не знаю где. После той вечеринки мы не расставались. Когда мы были на последнем курсе, отец Стеф бросил семью, точнее, бросил все. Однажды он ушел из дома и не вернулся. Да, люди действительно так делают. Через полтора месяца у нее был день рождения. Единственное, что еще интересовало ее отца после того, как тот перестал притворяться, будто его что-то интересует, был день рождения Стефани. Все ее школьные годы, он устраивал настоящий праздник, и даже на первых двух курсах они с матерью приезжали из Вирджинии, водили ее в какой-нибудь ресторан и вручали дорогой подарок. Хотя Стеф испытывала смешанные чувства, потому что понимала, отцовская щедрость означает, что бюджет семьи будет ощутимо урезан на несколько месяцев, но все равно это был значимый день, и с него каждый год начинался новый отсчет. Отцовская любовь из зримо воплощалась для нее» я был на ней рождения стефф на втором курсе было очевидно что ее отец не в лучшей форме но так очевидна была и его любовь к дочери та вся светилась и вот теперь он ушел на протяжении этих полутора месяцев не было ни звонков ни записок ни электронных писем ничего ни для стефани ни для ее матери человек просто отключился прервал связь умер Я неделю готовился к событию, зная, что Стеф до сих пор верит. Вот придет ее день рождения, что-нибудь произойдет, и этот дурной печальный сон закончится. Будет открытка в почтовом ящике. Подарок. Дешевый, заурядный, это неважно Может быть, она просто будет сидеть у окна в домике, который делит с четырьмя другими девушками, и увидит, как подъезжает его машина. День настал. Не было ни открытки ни подарка. Стефани просидела весь день у окна, а он так и не приехал. Меня не было рядом с ней. Мы оба работали, чтобы как-то сводить концы с концами. Тогда я нашел себе неквалифицированную работу, помогал вычищать подвал местной фабрики, и начальник не позволил мне взять выходной. Он знал, что найдется немало желающих занять мое место. Я же не мог потерять эту работу, и Стефа это понимала. Она сама не позволила бы мне. Я вручил ей подарок еще днем. Дешевенькие бусы и новое издание «Завтрака у Тиффани», ее любимую книгу. Но сразу после этого мне пришлось уйти. Я закончил работу в час ночи и сразу же вернулся в город. Стоял январь, и было холодно. Я успел переговорить с соседками Стеф по домику. Они сказали, что хотели устроить для той вечеринку, но либо не получилось... Либо она отказалась принимать в ней участие. В их домике светилось только одно окно — Стефани. Ее комната была на первом этаже, с большим окном посередине. Я стоял перед ним и видел, что она сидит за столом. Стеф заснула, уронив голову на руки. На ней было ее лучшее платье. Она ждала, а он не приехал. Я был молод и плохо разбирался в устройстве мира — но понимал, что это гадко и неправильно, и терпеть такое нельзя. Я стоял под окном минут десять, замерзнув так, что даже не мог дрожать, и не знал, как все исправить. Затем я развернулся и пошел домой. Войдя в притихший домик, осмотрелся, пытаясь понять, что у меня имеется. Я знал, что будет немного, едва ли достаточно, но другого все равно не было. В шесть утра я вернулся на ее улицу, и подошел к окну. Стефани так и спала, сидя за столом. Я тихонько постучал в стекло. Она проснулась, поглядела в окно, увидела меня, и разочарование лишь на мгновение отразилось на ее лице. Я жестом позвал ее. Стефани подошла и подняла раму. Он не приехал. Зато я здесь. Что на тебе надето? На мне были черные джинсы, к несчастью, единственные порванные на колени. Белая рубашка, позаимствованная у одного из соседей по дому, помятый черный пиджак, взятый у другого. Кроме того, имелся галстук, который я сделал полчаса назад из обрезка черной футболки. «Отормани», — сказал я. «Честное слово! Сам подписал фломастером». Она попыталась улыбнуться. «Идем», — предложил я. Стефани выбралась из окна. Я взял ее за руку и повел по улице. Было еще совсем темно и когда мы вышли на Мэйн-стрит, ничего не работало, кроме того заведения, куда мы направлялись. Я чувствовал себя глуповато и понимал, что все может закончиться плохо, а еще понимал, что это лучшее из возможного. И я люблю эту девушку настолько, что готов показаться дураком. Наконец мы остановились перед рестораном. «Билл, зачем мы пришли сюда?» «Затем, что у нас заказан столик», — сказал я и повел ее к двери. В Макдональдсе было пустынно, хотя фактически он был открыт. Горела лишь половина огней. Бледнолицый продавец стоял за одной из касс, зевая во весь рот. «Билл!» — прошептал я. Из боковой двери вышел менеджер, парень по имени Дерек, студент старшего курса. Абдолбыш, с которым я работал на предыдущем месте, задолжавший мне за тот миллион раз, когда я покрывал его прогулы. Я позвонил ему в четыре утра, и сначала тот был вне себя от злости, но в итоге согласился помочь. — Мэм, — произнес Дарек хрипло, как будто с большого похмелья, откашлялся и попробовал еще разок. — Мэм, ваш столик ждет вас. Он жестом пригласил нас, Стефани обернулась и увидела столик у окна с двумя горящими свечами на нем. Свечи я нашел под раковиной в доме. Понятия не имею, сколько лет они там пролежали. К тому же одна оказалась на три дюйма короче другой. Они стояли в двух винных бокалах, которые я нашел там же. Лежали столовые приборы, тоже из студенческого домика, слегка опогнутые и потускневшие. Мы подошли к столу и сели друг против друга. Дерек принес еду. Мы ели, разговаривали. И когда Дереку пришлось открыть ресторан для других посетителей, он включил свет и фоновую музыку. Первой оказалась песня «Шанай Твейн», «Ты до сих пор единственный». Просто именно так устроен мир. И Стефани наконец-то рассмеялась. Был день после ее дня рождения, и все было хорошо. Вот так мы завтракали в Макдональдсе. В те времена, когда я был самим собой. Я не заметил, как дождь прекратился. До меня просто медленно дошло, что он больше не идет. Я позвонил в больницу. Мне сказали, что Стефани спит, и все показатели стабильные. Я хотел развернуться и сразу же поехать назад, ждать, сидя у ее постели, желая, чтобы она поправилась, но понимал, что в данный момент обязан сделать кое-что еще. Я вписался в медленный после ливня поток машин и поехал на Лонгбот